Александр Пушкин. «Пиковая дама». Издательство АСТ, 2017 год. «Пиковая дама» означает «тайную недоброжелательность». Новейшая гадательная книга. Глава первая. Эпиграф. «А в ненастные дни собирались они часто, гнули, Бог им прости».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 В самом деле уж рассвело. Молодые люди допили свои рюмки и разъехались.